22. Троссинген готовился к празднику, но на сердце у Фридриха было невесело. Он места себе не находил от тревоги. Отец пробыл в Дахау больше месяца, а Фридрих всё ещё не получил ответа от Элизабет. И отец не ответил ни на одно письмо от Фридриха и дяди Гюнтера. Может, он заболел? Не мёрзнет ли он? Не голодает ли? Живлион. Дядя Гюнтеркевком указал на обеденный стол. Ты почти не спишь. Еле ковыряешь что в тарелке. На фабрике работаешь медленней. Я уже не помню, когда слышал твою гармонику. Ешь, Фридрих, тебе нужны силы. Фридрих поднял вилку к рту, и тут раздался громкий стук в дверь. Сердце у Фридриха забилось чаще. Опять штормовики. Он пошёл за дядей Гюнтером к двери, цепляясь за дядину руку. Но в этот раз на пороге стояла фрау фон Гербер в длинном шерстяном пальто, в руках корзинка с покупками. "Фридрих, пожалуйста", сказал дядя Гюнтер. Она вошла и остановилась у двери. "Я на минуточку. Хочу передать посылку Фридриху". А наболо в коробке с посылкой для меня. Милая Елизавета не забыла, прислала несколько баночек варенья из айвы, попросила знакомого передать лично. В записке сказано, что она не хотела отправлять посылку почтой, чтобы стеклянные банки не побились. Ещё там просьба передать тебе без отлагательства. Фрау фон Гербер вытащила из-под продуктов в корзинке пухлый квадратный пакет в обёрточной бумаге, перевязанный бичёвкой, и протянула Фридриху. Элизабет просила не распространяться об этом. "Спасибо", сказал Фридрих. Фрау фон Гербер понизила голос, обращаясь к дяде Гюнтеру. "Каждый день ходят по домам, всех опрашивают. Вчера опять приходили штормовики и расспрашивали соседей о вас". Какие у вас взгляды, как относиться к евреям? Я сказала, что знаю вас только как доброго дядюшку Элизабет и Фридриха, ничего больше. Они потом ещё какое-то время курили у меня на крыльце. Я невольно услышала, один сказал: "Допросите его в среду вместе с другими, и если будет отвечать неубедительно, отправьте его к братцу". Дядя Гюнтер взял руку фрау фон Гербер. Вот так добры, она отдёрнула руку. Я пойду. Нужно зайти к подружке, она же выше. Это будет объяснение, зачем я сюда приходила. Она выскользнула за дверь и быстро исчезла. Дядя Гюнтер запер за ней дверь и задернул занавески. Дядя, тебя вызовут на допрос. Мы это заранее знали. И я буду отвечать убедительно. Я знаю, что нужно говорить, чтобы они остались довольны. Давай-ка посмотрим, что прислала Елизавета. Фридрих сел за стол, ножом аккуратно разрезал бичёвку и развернул бумагу. Перед ним оказалась квадратная жестяная коробка, а на ней лежал конверт. Фридрих вдохнул поглубже, развернул письмо и начал читать. Дорогой Фридрих, Спасибо за твоё письмо. Поздравляю тебя с наступающим Но Рождеством, моим зимним солнцестоянием. Даже если ты всё ещё празднуешь Рождество, не рекомендуется укреплять звезду на макушке ёлки. Шестиконечная звезда еврейский символ, а пятиконечная коммунистический. Ни то, ни другое не согласуется с идеологией национал-социалистов. Лучше избегать звёзд любого типа. На работе всё хорошо. Он пробежал глазами письмо до конца. Елизабет рассказывала о своей работе в Союзе немецких девушек и советовала Фридриху вступить в Гитлерюгенд. Он открыл жестянку. Течение в виде свастики Она ни о чём другом уже и думать не может, что ли? Он отодвинул стул и встал, швырнув письмо на стол. Я ей написал, что отец в Дахау, просил помощи, а она по звёздам рассуждает, даже не спросила, как он. Фридрих метался по комнате, на глазах выступили слёзы. Ледеггёнтер поднял письмо и заглянул в него. Фридрих. А что означает приписка в конце? Вот. Ну, Надеюсь, печенье тебе понравится. Я сама ипекла специально для вас, дядя. Не ешь всё сразу, как в тот раз, тем более, что меня не будет рядом, чтобы их припрятать. Фридрих взмахнул руками. Когда я был маленьким, однажды съел целую тарелку печенья, Элизабет рассердилась и в следующий раз, когда я испекла печенье, спрятала его в хлебнице, прикрыла поддоном для крошек. Дядя Гюнтер изогнул брови. склонился над коробкой, он стал поштучки вынимать печенье слой за слоем. Когда коробка опустела, он кончиком ножа подцепил дно и подковырнул. Оно открылось. Фридрих ахнул. Под тольшивым дном лежали пачки Рексмарк. Изумлённый Фридрих разложил их веером на столе. Этого хватит Джеджи Гюнтеркенау больше чем достаточно. Она очень рисковала, отправляя их к нам. Если бы Фрау фон Гербер проболталась, уже Элизабет вызвали бы на допрос. Видимо, она не сможет сама передать их коменданту. Нужно будет ввести деньги как были в коробке. Отличная маскировка. И вполне патриотично. Только нужно продумать, как их вручить. А пока давай спать ложиться. Утро вечера мудренее, дядя Гюнтер улыбнулся. Возможно, Элизабет не настолько предана идеям национал-социализма, как может показаться. Да и Фрау фон Гербер тоже. Дядя Гюнтер лёг спать, а Фридрих ещё долго сидел в тесной кухоньке, глядя на рейхсмарки. Он вынул из кармана гармонику и заиграл "Ой ёлочка". Закрыв глаза, он словно перенёсся в прошлое. Тарисба играла на пианино и пела. Ей было 12 лет. Она качала головой в такт музыке, пальцы так порхали над клавишами. Фридрих и сейчас помнил с каким восторгом он тогда слушал. Елизавета заметила его и похлопала по сиденью, приглашая сесть рядом. Она начала песню сначала, и теперь они пели вместе. О, ёлочка, о, ёлочка, зелёные игольчки. И летом ты зелёная, и снегом занесённая. О, ёлочка, о, ёлочка, зелёная всегда. Когда песня кончилась, они посмотрели друг на друга. Елизавета порывисто обхватила его лицо ладонями и расцеловала его в обе щеки. Чтобы сестра не говорила в свой прошлый приезд, когда-то она любила его. Может, и сейчас любит. Фридрих положил гармонику на стол рядом с пачками денег. Потом он взял бумагу и ручку. Я написала Элизабет, поблагодарил её за совет насчёт звёзд и за печенье, сказал, что с этим печеньем праздник будет намного лучше. Ещё он рассказывал о своих мелких повседневных делах и о том, что у них с дядей Гюнтером было на обед, и вспоминал, как Элизабет когда-то прикладывала ему на лицо горчишники в надежде свести родной пит, но в конце он пожелал ей счастья, а на конверте написал Лизбет Шмидт, чтобы она не забыла мой голос.